Глава 28. Перед приездом Левонцев меня обредили так, что я еле могла ходить. Тяжелое платье, расшитое жемчугом и камнями, поверх воротник отложной, украшенный золотом, наручи, пояс один чего стоил, в нем веса килограммов пять. Серги до плеча тягивали уши. Еще и душегрея сверху. Фибула драгоценный застегнута, на ней рубины переливаются, перемигиваются. Тетушка, сестрицы, взмолилась я. «Вы что, смерти моей хотите? В этом же ходить невозможно. Я точно упаду прямо в людной палате». Примечание автора. «Людная палата. Палата в тереме князя для приема высоких гостей». «Положено так». Авдотья Матвеевна была непреклонна. «Не кто приедет. Ливонцы. Выйдешь перед ними, как жар птица. Пусть знают. девица у нас и на перу блистать, и на бой ходить гораздо. Мамочка родная». Воротник нещадно давил на плечи и царапал шею. «Это не платье, орудие, пыток какое-то!» Бурчала поднос. Тетку обижать не хотелось. Сколько труда на мой наряд положено? Жемчугу одного килограммов на десять. Судя по весу, точно так. «Не бойся, сестрица!» Шепнула мне голуба. «Не одна ты поедешь. А кто еще? «Да разве к нижне можно одной?» Услышал наш разговор Пелагея. «Чернавки с тобой отправится и охранитель твой». «С Ратмиром мне будет спокойнее», — кивнула я. «Тот и оно», — поддакнула Нисе, которая крутилась тут же. В горницу зашли две дворовые девки, одетые не хуже некоторых боярынь. Платья нарядные, бусы в несколько рядов, браслеты, короны на голове. «Просковья и забавы с тобой отправятся». Тетка глядела девушек, достаточно ли хорошо. В горницу заглянул дядька. «Поспешайте, ехать пора, сани ждут». На меня сверху накинули длинную в пол шубу, добить, наверное, решили. Хорошо девушки под руки подхватили, так и доковыляли дружно до крыльца. Там расцеловались с тётушкой и сестрицами. Ратмир помог забраться в сани, и мы отправились к Александру. Снова передо мной распахнулись ворота городища. Все было украшено храгвоями, дворни в нарядных кафтанах, гридни повсюду в начищенных кольчугах, сверху плащи алые. Забравшись в терем по высокому крыльцу, вся покрытая потом, я с тоской глянула на лестницу, ведущую в палаты. «Девоньки родимые, хоть шубу мою возьмите, мочи нет!» обернулась к Просковье. Чернавки попались понятливые. Забава вмиг помогла мне ее снять, и они с двух сторон подхватили меня под руки, практически затащив на второй этаж терема. В людной палате собрались все бояре, и все Лукьяныч тоже. На помосте, стоящем у стены, восседал Александр. По правую руку — Ярослав, по левую — Владыка. Мне же место отвели рядом с помостом. Все же девице не положено поблизости с князем обретаться. Поставили около Ярослава стол высокий резной. По бокам девушки мои, за ними Ратмир, грозных мурищей брови. Стоило мне только войти, как Александр впился в меня глазами, не мигая. Казалось, сейчас он совсем сорвется с места, Его пальцы так вцепились в подлокотники, что побелели. Наши взгляды встретились, и я замерла не в силах двинуться. Если бы чернавки не тащили меня под руки, так бы и стояла столбом». Князь поднялся. «Здравствуй, Яромела Владимировна». Кивнул он мне, провожая взглядом. Чернавки остановились, я поклонилась как положено. «Здравствуй, Александр Ярославич. Благодарю за честь оказанную». Говорила на автомате, как дядька научил. «Впору нам тебе в ноги кланяться», — усмехнулся князь, и взгляд его потеплел. «Кто же не знает княжну-воительницу, которая Левонцев в лёт отправила? Отомстили мы за твоего отца, славного Владимира Мстиславича, и вотчину, как за каждого воина, что сложил голову на льду Чудского озера. Я горд посадить на княжение славянский его дочь». Я склонила голову, вспомнив первый день, как попала сюда, князя, лежащего на снегу, всего в крови. Снова слегка поклонилась Александру и перевела взгляд на владыку. Тот сидел немного прищурившись, пристально смотрел на меня. Вроде бы безучастно, но меня мороз по коже продрал от его взора. Хорошо, что девушки меня дальше увели. Ливонское посольство прибыло накануне. Как ни крути, но встретили их с почетом, как и положено гостям. И теперь ждали, когда сиятельства придут полным составом для подписания мирного договора. Условия уже обсудили, сейчас просто церемония. Лоб зудил от тяжелой коруны. Шея под воротником чесалась, но приходилось сидеть смирно. Наконец гридни вели 10 человек, разодетых по европейской моде, и не поймешь то ли почетный караул для гостей, то ли охрана. Столов накрыто не было, еще один камень в огород ливонцев, будто им говорили: выметайтесь поскорее. Гридни расступились, и я увидела двоих мужчин, что шли впереди всех. Один высокий лет сорока, светлые волосы до плеч. Резкие черты лица, орлиный нос. Да это шландмейстер Андреас фон Вельван. Он не представлялся совсем другим. Хотя что можно разглядеть в доспехах? Только вот его знак, скрещенные красные мечи, узнала сразу. Рядом с ним епископ Герман фон Буксгевден. Глядя на него, можно было подумать, что в детстве его ставили на ноги и очень сильно тащили за голову. Вся фигура его была какая-то вытянутая. Волосы с рожаной, Такая же борода с усами, глаза бесцветные, как у рыбы, круглые, будто он страдал базетовой болезнью. Тонкий длинный нос, губы ниточкой, пальцы, как паучьи лапки, теребящие одежду. Позади них — рыцари. кланмейстеру приблизился один из них, низко поклонился князю и замер. Андреас фон Вельван сделал шаг вперед и заговорил. Когда речь кончилась, тот рыцарь, что стоял рядом, перевел на хороший русский язык. «Приветствуем тебя, великий князь!» Великий князь, у нас! перебил его владыка. Ярослав Севолдович, Александр, сын его, посажен владеть Новгородом и другими землями. Ландмейстер покраснел не от стыда, от злости. Видно ли перебивать эдукую птицу? Приветствуем тебя, князь Александр Ярославич! невозмутимо продолжил переводчик: твоего отважного брата Ярослава Ярославича, и. Он оглянул на меня. Прекрасную невесту! Опять ошибся ты! Холодно улыбнулся Александр. «Ярамила Владимировна не моя суженная, а та самая воительница, что создала ледяного воина и отправила твоих рыцарей под лед. Она княжнославенская, которую вы разорили, убив ее отца». Слова князя льдинками слетали с губ и чудилось, будто рассыпались по палате колками и иголочками. Взгляды ландмастера и епископа поскрестились на мне. На их лицах проступило непонимание, как эта пиглица может сотворить такое. Воцарилась тишина». Даже их переводчик сплоховал, не нашелся, что сказать. Андреас как-то нервно дернул рукой. Жест был непроизвольным, но вокруг него полыхнуло алым, а с ладони сорвался огненный шар, упав на пол, раздробившись на десятки крохотных огоньков. Бояре дружно ахнули на такую дерзость. Я слегка повела ладонью, и ледяная дорожка загасила пламя, нечаянно приморозив ступни ландмейстера. Силы свои не думала скрывать, пурпурные волны пробежали по одежде. Александр резко подался вперед, и поток воздуха чуть не шиб всю делегацию с ног. «И я считал, сказал за брата Ярослав, что предводитель Ливонского войска должен быть более сдержан в доме, где его приняли гостем и куда он пришел просить пощады, пощечина Андреевсу. Тот сначала побледнел, потом покраснел, не зная, что ответить. Переводчик рассыпался в извинениях, ссылаясь на трудности пути и усталость. Повисла гнетущая тишина и только недовольный ропот перекатывался по рядам бояр. Молчание затянулось, и епископ слегка подтолкнул ландмейстера, тот очнулся, откашлялся и продолжил, как положено по протоколу. Мол, извините, что забрели на вашей земле, бес попутал, не иначе. Клянемся вечной дружбе и любви, больше такого не повторится. Князь с каменным лицом выслушал положенное, ответил тоже дежурной фразой. Ему поднесли свитки, огромные и тяжелые, тащили их сразу двое. Александр приложил свой перстень. Такая же формальность. Все бумаги уже подписаны. Ливонцы еще раз осыпали всех любезностями, и гридни под конвоем увели их в отведенные комнаты. Вечером посольство едет назад, Еще один пинок им под мягкое место. Дороги ночью опасны даже для отважных рыцарей. Бояре заговорили все одновременно. Палата заполнилась шумом после почти звенящей тишины. «Я выдохнула. Миссия выполнена. Можно уезжать». Александру сейчас не до меня. Девушки подхватили меня под руки, и я снова поклонилась князю и его ближним. Ярослав поднялся с места, подошел ко мне. «Можно ехать, Яра? У тебя все готово?» «Да, когда в дорогу?» «Да хоть завтра», — улыбнулся княжич. «Решено. Жду тебя на рассвете». Ярослав резко замолчал, явно удивлённый ответом. «Хорошо», — сказал он. «Будьте готовы». Сани ждали нас у крыльца. Ратмир предупредил возницу. Я уже занесла ногу, чтобы взобраться в них, когда меня остановил укрик Александра. «Яра!» Князь стремительно сбежал по ступенькам, приблизился ко мне. «Я хотел, должен сказать тебе», — заговорил взволнованно. «Ярослав будет помогать тебе во а Вместе вам будет легче хранить города ваши от врагов. Благодарю, князь. Помнится, ты обещал, что замуж меня не волит, пока не станешь. Помню. Если мои заслуги так важны, как ты говоришь... «Дозволь мне самой выбрать мужа». Но мы смотрели друг другу в глаза, я не отвела своих. Решил меня братцу отдать в качестве приза. Посмотрим, кто кого. Снова вспомнился их разговор возле дома нежданной и снова кольнула обидой. Князь смутился и чуть опустил голову. «Обещаю». Тихо ответил он, потом снова поднял на меня свои синие омуты и уже твердым голосом продолжил. «Обещаю, княжна, ты вольна сама выбрать мужа. «Благодарю, князь, и... прощай. Мне трудно было скрыть боль расставания. Мое венчание будет летом. Тогда и жду вас Ярославом». Выдавил из себя Александр, а в глазах боль. И он не пытался ее скрыть. «Спасибо», — ответила одними губами, в горле резко пересохла. Отвернувшись, забралась с помощью подоспевшего Ратмира в сани. Уезжая, вдруг подалась порыву и обернулась. Князь стоял возле крыльца, не сводя с меня печального взгляда.